Глава 20 Она лежит и ждет. Сама не знает чего. Прикосновения? Новых мучений? Но что еще с ней можно сделать? Все, что можно проделать с человеком, с ней уже проделали. Сложно представить, сколько прошло времени. Часы? Дни? Она перебирает в уме последние события. Она только этим и занята, чтобы отвлечься и окончательно не расстаться с рассудком. Итак, еще раз. Сколько времени прошло с того момента, когда она почувствовала, что ее перемещают, и голова внезапно потеряла опору и едва не запрокинулась назад. Она среагировала в последний момент и напрягла шею. Это спровоцировало адские боли, которым не нашлось выхода в виде крика, поскольку и это ей теперь недоступно. С ней можно сделать все, что угодно, и она мало того, что не сможет этому помешать, скорее всего, даже не заметит. Она припоминает, что стукнулась обо что-то затылком, что-то угловатое, затем ощутила головой слабую вибрацию, потом толчок и снова вибрация и фоном всему этому — непереносимая боль. Долгое время ничего не происходило. Затем, спустя целую вечность, она ощутила прохладное дуновение на щеках и впервые осознала, как это непередаваемо прекрасно. Ощутить хоть что-то. «Зачем утруждаться?» — произносит новый голос. «Если ты ничего не заметишь, так какая разница?» В этом голос прав. И вообще этот голос ей по душе. Она как будто завела новое знакомство внутри себя. «Привыкай», — произносит голос. «Теперь любые знакомства будут случаться только у тебя в голове. И все остальное. Или забыла? Теперь ты до конца дней своих, самая одинокий из людей. У тебя есть только я». «Соберись!» Раздается другой, старый голос. Голос разума. Так подкрадывается безумие. Не слушай его, или окончательно сойдешь с ума. Попытайся выяснить, где ты находишься. Разыскали ли тебя остальные? «Это каким же образом?» Хочет она возразить голосу разума. «Я не чувствую, ни что со мной делают, нигде я нахожусь. Тогда думай о том, что произошло за последние часы. Старайся сохранять здравый рассудок. Ничего другого не остается. Итак, сначала. Сколько прошло времени с того момента, как тебя переместили? Отвали, отвечает она голосу разума. Она бы что угодно отдала, только бы ощутить прикосновение к лбу или к щеке чтобы эта рука погладила ее по лицу, избавив от неизбывного одиночества. Больше ей ничего и не нужно, чтобы кто-нибудь прикоснулся к ней и только. К лицу, где она сможет почувствовать. Она думает о Томасе, как он лежал с перепачканными кровью губами и обожженными глазами. Теперь и она выглядит так же. Томас Теперь она в том же положении, что и он. Лежит где-то в полном уединении и ждет. Вот и он лежал так же, когда они обнаружили его и перенесли в номер. Вскоре после этого Томас умер. Ей хочется того же. Умереть.